Тихо перебила. Нет. Спина пристава погасла, дым исчез, селезенка успокоилась. Илья Сахатых вынырнул и проржал, прохихикал же жеребенком, у купца открыл сорот, бокал выскользнул из ослабевших пальцев, звякнул в пол, звякнули по озорному шпоры пристава. Нет. Нет, нет. — сказала Анфиса раздельно и так же тихо. — Дело-бурзо, — поперхнулся батюшка отец Ипат. Что? — грозно на Анфису взглянул купец. Из ноздрей, из глаз огонь. И взвела с Анфиса голосом. — Нет, Петруша! Нет, нет, нет! — упала Анфиса в кресло, ударила с локтями в стол, затряслась вся, застонала.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 Нина взглянула на нее, вся в мехах, в бусах, в бисере. Тунгусская стояла в двух шагах от нее. Лицо Тунгусски было прекрасно. «Пеги, девушка, пеги! Не люби! Брось! Уезжай! Он другую любит!» И почувствовала Нина Куприянова, как белая рука касается ее руки. Кровь хлынула прочь от головы ее. В глазах все помутилось. «Кто ты, бледная, растерянная?» — сказала Нина слово. «Я Синильга!» Взглянула Нина на Тунгусскую робким взглядом. И показалось, ей плывет, уплывает Тунгуска по сумеречному воздуху в сизый страшный сумрак. Нина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 «Прочь, Анфиса! Что тебе надо от меня?» И в говорящий его рот Анфиса смаху впила с губами. Прохор рванулся, отбросил ее в сизый, в весенних запахах сугроб, побежал с соженным бегом и кричал Анфиса вслед «Все равно не дам тебе жить на свете!»